Глава шестая «Занятно», — протянул Морок, наблюдая, как одна из сестер стремительно покидает поляну, тогда как вторая без движения замерла в траве. Однако все мысли тотчас исчезли, стоило охранителю сумраку увидеть жнеца. Дух, замер над лежавшей, протянул костлявую высохшую длань, и Морок понял, что у него остались считанные мгновения до того, как девица перейдет к охранителю праха. «А уж к тому, кто попал!» Обратной дороги было не отыскать. Сердце сделало тревожный скачок, поторапливая своего хозяина, и морок ступил из деревьев. «Сегодня здесь нет твоей жатвы, дух!» Обратился к темной фигуре в плаще и капюшоне, скрывающем лицо. Охранитель сумрака щелкнул пальцами, тот же миг и вели стени, его верные прислужники, стали стеной между жнецом и девицей. «Жди, пока я к твоему хозяину наведусь, Велел, исчезая в клубах темного дыма. К Диту, охранителю праха, Морок спускаться не то, чтобы не любил, но предпочитал лишний раз в его владениях не появляться. Слишком уж там было на его вкус тоскливо. А Мороку и своей тьмы хватало. Его поместье тоже весельем особо не радовало. И охранитель праха стоял на балконе, примыкающем к его покоям, и неотрывно глядел вдаль. «Что он там высматривал? прах его разбери!» Да Морок в то и не желал вникать. «Морок!» Не выказал удивление Дит, едва повернув голову, когда рядом с ним возник охранитель сумрака. «Чем обязан удовольствие лицезреть тебя в долине праха?» Голос его был тихим. Морок и не слышал, чтобы Дит его когда-либо повышал. Про охранителя праха мало кто доподлинно что-то знал. Жил он в одиночестве, замкнуто, и даже ежегодный праздник хозяина вулкана ни разу на памяти Морока не посещал. И охранитель сумрака с Дитом встречался лишь несколько раз, Но вот о самой первой встрече предпочел бы навсегда забыть. Девицу Мияну, твой жнец, пришел забрать. Дид прикрыл глаза лишь на мгновение. Вижу, отравлена девица. Здесь ее пути написано оборваться. Морок, хотя и был в легком замешательстве после известия об отраве, этого не показал и сдержал, порыв шагнуть ближе. Мне ее отдай. Это с чего же? усмехнулся Дид. Скучно! Пожал плечами Морок. А девица занятная, да только шустрая, себе во вред, как оказалось. Полагаешь, она тебе на свет укажет? Так далеко не заглядывал. Охранитель сумрака снова как можно небрежнее дернул плечами, уже не удивившись, что охранителю праха ведомо о пророчестве. Но и сообщать, что на не его суженая, не стал. Это касается только его. Говорю же, скучно. Уж тебе о скучке побольше моего должно быть известно. Девиц на свете много. Много. — охотно согласился Морок. — А мне это нужна. Дед качнул головой, будто решил взвесить слова охранителя сумрака на невидимых весах. Морку он напоминал птицу. черную, хищную. на лице только глаза краски и давали. Пронзительные, цвета состаренного золота. — Не положено, охранитель сумрака, сам знаешь. Правила нельзя нарушать. Из кого дыхание ушло, прахом станет. Девица еще дышит. Едва. Но дышит. Выходит жива. И тебе не принадлежит. Дид снова поразмыслив, кивнул. У морока внутри, будто невидимая рука, державшая нутро, разжалась: Что взамен предложишь? Охранитель сумрака сдержал порыв улыбнуться: Если есть торг, не все потеряно. Из чего бы мне додивиться это дело есть? Тут же подумал: Были и красивее ее, и фигуристей, и покладистей куда. Но морок помнил, как Мияна бесстрашно заглянула ему в глаза. Прямой взгляд охранителя сумрака мало кто мог вынести, особенно когда он того не желал. А девица мало того, что вынесла. К тому же еще и на язык остра оказалась. Да и трактирщик много чего морку в ту ночь поведал, разжег его любопытство. А это редко случалось. Последний раз охранитель сумрака припомнил, девица хозяина вулкана подобный интерес вызвала, но то давно было. Да и прошедшая ночь морк с собой был честен, и с памяти не изгладилась. Сегодня он потому следом за девицей в лес и устремился. Только рассчитывал, что она там будет одна. «Теней могу тебе в услужение отдать!» Для вида подумав, предложил он хранителю праха, зная, что тот откажется. А сам пока в это время пытался сообразить, что способно заинтересовать Дита. «Теней мне и своих хватает!» — откликнулся хранитель праха. «Монетами и золотыми безделушками думается тебя не прельстить. А ты предложи, попробуй!» Морок чуть уголком рта улыбнулся. «Есть у меня один кубок. Три века ему. Работа мастеров и сверта. Помнишь, наверняка. Там гильдия ювелиров в чести была в незапамятное время. Помню. Прахом вся гильдия стала, растворилась в веках. Тени их в моих садах бродят. А вот об изделиях легенды рассказывают. Только кубок ведь фамильный, если и мне память не изменяет». «Не изменяет», – процедил Морок, сразу поняв, откуда Дид про кубок вызнал. И ты готов вот так запросто память своего древнего рода за едва знакомую девицу отдать?» На бесстрастном лице Морока ничего не отобразилось. Диту ведомо было явно больше, чем охранителю сумрака хотелось. «Нет у моего рода больше памяти. Выходит, и жалеть нечего. Кубок я приму, но этого мало будет. Ненасытный же ты, охранитель праха», — протянул Морок. «У всего своя цена имеется. Ты пока лишь залог предложил». А говорят, что жизнь оценить невозможно. Так только те, говорят, у кого нужной платы нет. Тогда назови цену. Пока болтаем, девица живее не становится. Твоя правда. Дит, словно кот, на миг прикрыл глаза. Чтобы жизнь спасти, нужно взамен жизнь отдать. Произнес почти распев. Я бы и рад, да только бессмертен. Однажды и ты смертен станешь. В тот же миг я за платой приду. «Долго же тебе ждать придется!» — хмыкнул Морок. «Что для меня время!» — бесстрастно откликнулся Дид. Охранитель сумрака колебался лишь несколько мгновений. «Согласен!» Схватились руками за запястье, скрепляя клятву. Вдалеке ударила молния. «Охранитель грозы наш свидетель!» — кивнул Дид. «Не забывай, Морок, подобные клятвы не нарушаются!» «Мне можешь не напоминать!» «Забирай девицу!» Отдаю тебе ее последнее дыхание. Пока что. Пока что. Ни одному смертному не миновать долины праха. Придет и эта девица миг. К тому времени она мне наскучит сотню раз. А девица и впрямь занятная. У меня бы ей неплохо жилось. Протянул вдруг зид, задумавшись. И это были едва ли не единственные его слова, в которых проскользнуло хоть какое-то чувство. Развлекайся, морг. И ты не скучай о праха. Кивнул Морок, исчезая в темном мареве. Спрашивать, что дит имел в виду, не стал. И сам понял. На поляне, пока он отсутствовал, изменилось лишь одно. Жнец по приказу своего хозяина исчез. Морок повел рукой, приказывая и теням сгинуть. Не желал просветителях таинства совершать. Подошел к девице ближе, опустился на колени рядом с ней, приподнял за плечи, склонился к бледному лицу, и два коснулся губами холодных губ, Возвращая Мияне последнее дыхание. Отстранился, наблюдая, как краски на щеки возвращаются. Только вот ресницы не дрогнули. Но Морок знал, для того требуется время. Поразмыслив, принял решение. Подхватил Мияну на руки, поднялся и позволил тьме перенести их в свой сумрачный черток. Там устроил девицу в одной из спален. Не в силах покинуть ее, замер, всматриваясь в тонкие черты лица обвел взглядом стройную фигуру, отмечая, что руки вновь затянуты в перчатке. «Хозяин!» Удивленно поверещал влетевший в покое ворчун, отрывая хранителя сумрака от раздумий. «Неужели те неправду наболтали?» Морок обернулся. «Утихни!» Велел духу, но тот успокаиваться никак не желал. А когда девица увидел, так и вовсе едва на крыльях удержался. «Вы теперь сюда и мертвяков носите?» Лучше бы девицы, что проклятие с ними дыскали. Она не мертва, спит. А те не сказали, что... Ты слушай, что я говорю, а я видел, тебе исчезнуть. Но Вартюн крутого нрава своего хозяина не боялся. Уж слишком много времени провел с ним бок о бок. Хозяин, вы думаете, что она вот та самая и есть? А поживее неужели никого не нашлось? Морг закатил глаза, исчез с полохи тьмы, поняв, что по-другому от дотошного духа не избавиться. Да только и был не из тех, кто легко сдается. Завис над глубоко дышавшей девицей, трепыхая крыльями, проворчал что-то, а после следом за хозяином полетел. Нашел его в самой большой из хозяйских спален на втором этаже, в той, куда охранитель сумрака не заглядывал уже столько лет. Сам не заглядывал и другим не позволял. Это была одна из двух спален в поместье, где все покрылось густой пылью. И охранитель сумрака вертел в руках кубок. «Это что же вы вознамерились с кубком вашего батюшки сделать?» — поинтересовался Ворчун. Любопытство духа разгоралось все сильнее. Странно и непонятно сегодня вел себя его хозяин. Морок вместо ответа щелкнул пальцами, призвал тень, вложил в ее дымные пальцы сокровища со словами «Охранителю праха отнеси». Тень кивнула и растворилась вместе с кубком. «Как это, охранителю праха?» — заволновался Ворчун. «Что ему, пить не из чего?» Морок хмыкнул только и переместился в свое излюбленное место – библиотеку. Варчун и там его нашел. А хранитель Сумрака перелистывал книгу, отыскивая место, на котором в прошлый раз прервал чтение. «Хозяин, мне что ж самому к хранителю праха отправиться, чтобы все разузнать? Или у теней подробностей допытываться? Попробую, если больше делать нечего». Морок знал, Варчун этого делать не станет, слишком самолюбив, чтобы у теней о чем-либо выспрашивать. Другие охранители со своими духами так не обращаются. Привычно заворчал дух. Вам бы у хозяина вулкан поучиться. Уж на что тут в горе своей всего три десятка лет провел, а огневика с собой забрал. Думается, случилось с вами такое, вы бы про меня и не вспомнили. Мои косточки тут бы и остались лежать, прям вот в этой самой библиотеке. В том самом углу, где я все эти годы и сплю. Морок с силой захлопнул книгу. Недаром дед себе в прислужники жнецов взял. Те хотя бы молчат. «Я не прислужник никакой, а дух ваш!» Совсем оскорбился Варчун и Морок понял, что если прямо сейчас не расскажет про девицу, слушать ему эту трескотню не один год. Набрал в грудь побольше воздуха и выложил, как есть, промияну, умолчав лишь про сегодняшнюю ночь и про то, как в сумрачном зале с девицей побывал. «И что теперь с ней делать?» поинтересовался Варчун, когда Морок закончил. «Девица здесь жить станет? С чего бы это?» «Думаете, она это, Та, что на свет укажет?» «Представления не имею». Морок и сам не мог объяснить, от чего скрыл правду. «Но предполагаете?» «Предполагать можно что угодно. Например, скажем, что завтра ты голоса лишишься». «А метка?» — не поддался дух. «Появилась?» «А ты мне прикажешь каждую встречную девицу целовать? Боюсь, мне это наскучит быстро». «Наскучит, как же? Но это-то можно было бы и проверить». «Прости, что разочаровал, но времени удостовериться не нашлось. Девица, видишь ли, едва дышала». «А ну как испугается, когда в себя придет! Что делать станете?» «Вот и посмотрим», — заключил морок, вновь открывая книгу и показывая ворчуну, что разговор окончен. Дух допытываться больше не стал, только бросил на охранителя сумрака пристальный взгляд глаз горошин и, прошуршав крыльями, устроился в своем излюбленном углу. Но и оттуда нет-нет, да и доносилось его ворчание о том, что с духами так обращаться не следует».